Глава седьмая. О делах и прогулках. Утром. Апартаменты Катарины. По комнате растекался дразнящий аромат фруктового чая и свежей сдобы, а я с интересом изучала досье на родственников господина Верконте. Неплохая альтернатива утренней прессе, если учесть, что все газеты сегодня пестрели новостями о моём похищении. Парочку статей я просмотрела, но все они были похожи друг на друга и носили исключительно провокационный характер. А вот заявление моих родителей удивило и подтвердило опасения, возникшие при осмотре новенького бельишка. Не знаю, как отец, а матушка точно была в доле и нагло подыгрывала Мора. Мало того, что помогла дракону собрать для меня гардероб, так ещё и пламенно защищала его перед общественностью. Но с этим я разберусь позже. Главное, что Сантьяго замял скандал и оставил прессу с фиговым листиком. Даже мой несостоявшийся муженёк притих и доверительно сообщил, что готов с честью принять поражение и отпустить меня. Уж не знаю, как дракон решил эту проблему, но лишняя шумиха нам была ни к чему. А вот сообщения о свадьбе и медовом месяце на самоцветных островах прекрасно вписывались в легенду. Все знали, что драконы — ужасные собственники и ревнивцы. Поэтому на брачную церемонию в храм звали только самых близких и родных. А после уносили свою вторую половинку на защищённые магии острова, чтобы никто не мешал влюблённым наслаждаться друг другом. В прессе туда хода не было, за всю историю нашего мира ни один репортер не смог просочиться на самоцветы. Острова парили над океаном семи штормов, постоянно меняя своё расположение. И попасть туда можно было только верхом на драконьей тени а защитный купол пропускал лишь истинные пары, поэтому купить приглашение было нереально. Так что алиби у нас будет железное. Никто не заподозрит, что мы могли вернуться под прикрытием ради расследования. «Госпожа позволит подать ещё один десерт?» — с надеждой уточнила горничная, подлив мне чайку. Похоже, пышные и фигуристая считала делом честь откормить новую хозяюшку поэтому размеры приносимых блюд с каждым разом становились объёмнее. Да и разнообразие впечатляло. На завтрак принесли порцию салата, куриную грудку в сливочном соусе, нарезку из пяти видов сыра, яичницу и десерт. Причём под видом последнего скрывалось три вида булочек, шоколадные круассаны и пирожные с ванильным кремом и фруктами. Съесть всё это было нереально, но тифали так горестно вздыхала, когда я пыталась отказаться от какого-либо блюда что пришлось всё попробовать и похвалить. В итоге к концу трапезы я чувствовала себя объевшимся хомяком и мечтала удрать на задание хотя бы для того, чтобы сохранить фигуру. «Нет, благодарю», — ответила уверенным жестом, отодвинув корзинку с булочками. Правда, оттуда вновь повеяло таким роскошным ароматом, что я не выдержала и цапнула ещё одну. «Госпожа, ну вы же почти ничего не съели», — ужаснула Стефалия, подвигая корзинку обратно. «Вам не понравилось?» «Всё было очень вкусно, просто невероятно. Но я действительно наелась и хочу немного прогуляться по саду. Буду признательна, если вы передадите хозяину моё приглашение». «Разумеется», — просияла Тефалия, мигом забыв о еде. «Свежий воздух очень полезен, а вам скоро нужно будет заботиться о себе за двоих». Горничная принялась шустро прибирать грязную посуду, а я едва не провалилась сквозь землю, едва до меня дошёл смысл сказанного. «Думать об этом ещё рано», — ответила, уткнувшись носом в досье. Благо, прислуга в доме Мора была идеально вышкаленной, и Тефалия не пыталась краешком глаза заглянуть в документы, а демонстративно сосредоточилась на своей работе. «Об этом думать никогда не рано», — подмигнула мне горничная. «Если позволите, я принесу на выбор несколько новых меню и попрошу супруга готовить только самые полезные блюда для леди в... «Хорошо». — воскликнула я, покраснев до кончиков ушей. — Позже обсудим меню, а пока передайте моему мужу, что хочу прогуляться с ним по саду. — Конечно. Подхватив под нос горничная тенью, выскользнула из комнаты, а я принялась обмахивать пунцовое лицо фотокарточкой очередного родственника Карло. Ну и разговорчики с утра. Похоже, в этом доме не дадут заскучать и вновь замкнуться в себе. Уехал Дагман, подоспела тифали С одной стороны, искренняя забота горничная грела душу, а с другой — разговоры о детях вновь задевали слишком болезненные струны моей души. Обезличенные не могли выносить ребёнка от сильного мага. И это было ещё одной причиной, по которой я не подпускала к себе Мора, несмотря на все его заверения вечной любви. Не хотела ломать ему жизнь и становиться красивой, но бесполезной куклой-спутницей для великого инквизитора. Всё равно вопрос наследников рано или поздно встанет ребром. А позволите любимому мужу завести ребёнка на стороне? От одной мысли меня прошиб озноб, и, отбросив досье, я подскочила и принялась мерить шагами комнату. Хватит. Сейчас точно не время думать об этом, по крайней мере, пока не верну тень, а там видно будет. Возможно, я и впрямь недооценила наши чувства и слишком замкнулась в себе. Но после разговора с Догманом я впервые признала себе, что Сантьяго мне не безразличен. Паук прав, я никогда бы не бросила дракона, потеряя он тень. Да и всё это время думала о нём, вспоминала. Хотя пока и боялась возвращаться к этой теме. Сейчас мои нервы были слишком расшатанными, эмоции нестабильными, а ведь пора уже сосредоточиться на работе. В дверь тихонько постучали, а через миг до меня донёсся бодрый голос Мора. «Доброго утра, дорогая. Я могу войти?» «Конечно», — ответила мысленно, поблагодарив дракона за тактичность. Он мог запросто переместиться в комнату порталом, но держал дистанцию, позволяя мне сохранять личное пространство. «Тефалия сказала, ты хотела меня видеть?» — с порога уточнил Сантьяго. «Да, если располагаешь временем, я бы хотела немного прогуляться и обсудить предстоящую вылазку», — ответила, поднимая со столика досье мафиози. «Пару часов у нас есть», — улыбнулся дракон, отвесив мне галантный поклон. «После я ненадолго отлучусь по работе. Нужно проверить, как проходит подготовка к нашему общему делу». «Я могу чем-нибудь помочь?» — уточнила, подходя ближе. «Пока нет». Сантьяго открыл портал, пропуская меня вперёд. Перед глазами вспыхнула серебристая марево через миг мы переместились в роскошный сад. Цветущие гранатовые деревья Аккуратные клумбы и бесконечный изумрудный ковёр, по которому ручейками растекались тонкие брусчатые тропинки. Хрупкая красота и изящество сада завораживали, а очаровательные шатры из прозрачного шёлка и крохотные фонтанчики вносили в пейзаж неповторимый южный колорит и уют. В отличие от идеальных эльфийских садов, поражающих ледяным и отстранённым великолепием, здесь хотелось остаться надолго, свернувшись клубочком на мягких подушках, и, наслаждаясь пением птиц, шелестом листвы и чарующим цветочным ароматом. «Нравится?» — усмехнулся Мора, заметив мой восторженный взгляд. «Очень. Будь у нас чуть больше времени, я бы с радостью спряталась у ближайшей беседки с интересной книжечкой и чашечкой ароматного чая. Но, увы, документы и пламя сами себя не найдут». «Ты можешь гулять здесь в любое время», — Сантьяго развеял портал и жестом позвал за собой уводя вглубь сада. «В особняке абсолютно безопасно, запретных территорий нет, разве что в алхимическую лабораторию и в хранилище артефактов ты не попадёшь без моей личной печати». «Я не собираюсь обыскивать дом», — ответила, смутившись от такого безоговорочного доверия. «И нам всё равно скоро уезжать». «Это я так, на будущее», — неопределённо хмыкнул Моровну и вгоняя меня в краску. Разговор с Догманом помог многое переосмыслить, но пока я была не готова к новой порции откровений. События развивались стремительно, а мне нужно было сконцентрироваться на чём-то привычном, знакомом. Восстановить самооценку и после начать потихоньку собирать себя заново. Давай сосредоточимся на работе. Обернувшись и убедившись, что нас никто не подслушивает, я раскрыла папку с досье. Из всех претендентов на наследство меня по-прежнему больше всего волнует младший брат Карло. Я внимательно изучила его биографию и по опыту могу сказать, что от таких людей можно ждать чего угодно. «Знаю», — кивнул Сантьяго. «За ним уже активно следят мои люди. Но после встречи с Доном и заключения контракта он залег на дно и не выходит из особняка. На письма друзей не отвечает, ни с кем, кроме людей Гонсалеса, не общается». «Это не может быть ловушкой», — нахмурилась я. Как выяснилось из досье, брат Карло дважды проходил как подозреваемый в деле о контрабанде запрещенными галлюциногенными зельями. Во время последнего визита в его особняк люди Мора раскидали там сеть сложнейших следилок и с тех пор прослушивали разговоры мага. До недавнего времени им не удавалось засечь ничего подозрительного и криминального но я переживала, что мафия могла прознать о маячках и специально подкинуть нам дезинформацию. А сам братец Роберто оказаться намного хитрее, чем казалось на первый взгляд. «Все сведения тщательно проверяются», — с лёгкой укоризной отозвался дракон. «Не сомневаюсь», — вздохнула, доставая следующую фотокарточку. «Просто меня одолевают странные предчувствия». «Меня тоже», — неожиданно признался Сантьяго но пока не могу понять, что именно не так. Понятно. предчувствие Мора — вернейший индикатор грядущих неприятностей. Но отказываться от вылазки я не собиралась при любом раскладе. Следствие помогало отвлечься от боли и снова почувствовать себя нужной. Поэтому я готова была разобрать особняк Карло на щепке, но докопаться до правды и выяснить, кто и зачем проклял его. А в том, что его именно прокляли, я уже не сомневалась. К слову о странностях сказала, протягивая Сантьяго, заинтересовавшую меня фотографию. «Это горничная, которая нашла тело Карло и вызвала полицию. Тебя ничего не смущает на снимке?» Дракон забрал карточку и сосредоточился на изображении, но я готова была поставить фамильный перстень на то, что он ничего не найдёт. Чтобы заметить призрачные следы запрещенной магии, нужно не один год её изучать и знать, как отражаются подобные плетения на окружающих. У каждого типа заклинаний были свои специфические индикаторы. И со столь экзотической пакостью даже я встречалась только раз. Но и этого хватило, чтобы на всю жизнь запомнить главные признаки теневых проклятий. «Сдаюсь», — покачал головой Мора. «Не вижу здесь ничего подозрительного». Девушка напугана, ошарашена случившимся и близка к новому приступу истерики. Верно, на первый взгляд всё выглядело очень естественно. Судя по досье, Виолетта каждое утро будила Карло на рассвете и приносила в его спальню бодрящий травяной чай. Мак любил просыпаться с первыми лучами восходящего солнца и предпочитал работать ранним утром и поздним вечером, а днём заниматься домашними делами и отдыхать. Но иногда Карло работал и всю ночь, поэтому, не найдя хозяина в спальне, горничная направилась в кабинет, где и обнаружила труп Верконти. Из протокола полиции я узнала, что тело лежало в кресле возле камина, а рядом нашли разбросанные домовые щита и пустой флакон от новомодного снотворного, что никак не стыковалось с привычным поведением Карло. «Посмотри внимательно на её глаза», — подсказала, достав из кармана увеличитель, и протянула его Сантьяго. «Особенно на ресницы. Они словно припорошены мукой». Похоже на цветную эльфийскую тушь, которую навязчиво рекламируют изо всех кристаллов. Задумчиво протянул дракон. Как там пелось? Всего один взмах щеточкой, вы женщина-загадка, далекая, как серебряная звезда. «Помню, помню», — усмехнулась я. Но только аристократки могут позволить себе оригинала, дешевая подделка сыплется под глаза от любого чиха. Во время истерики краска должна была растечься по всему лицу, а она аккуратно сосредоточилась на кончиках ресниц и бровях. Нет, это точно не тушь. А что же, в янтарных глазах дракона проскользнуло искреннее любопытство, и я едва сдержала довольную улыбку. «Редкий и малоизвестный признак, что в доме использовали запрещенную магию», — гордо объявила, вновь забирая у него фотокарточку. «Эта серебристая пыль называется инеем смерти». Она оседает на ресницах того, кто первым увидел тело убитого теневика. Её невозможно ничем смыть, но примерно через шесть часов она сама исчезает. В протоколе полиции указано, что смерть Карло наступила через несколько часов после полуночи. Приблизительно с часу до двух ночи от передозировки снотворной пыльцой. Она тело на рассвете, когда горничная пришла будить хозяина, — припомнил Сантьяго. По времени всё сходится, только... Верконти брезговал любыми препаратами, влияющими на скорость реакции и способность контролировать дар. Закончила я. Читала об этом в твоих записях. Сантьяго не забыла моей привычки анализировать документы в одиночестве, поэтому прикрепил к досье протокол полиции и заключению судмедэксперта, а на полях добавил свои заметки. Внимательно изучив дело, я составила примерные наброски случившегося, но пока не спешила их озвучивать хотела выяснить недостающие подробности и убедиться в своих догадках. «Пока это главная зацепка», — кивнул Сантьяго. Верконти принципиально не держал в доме подобных лекарств. Более того, запрещал и слугам пользоваться ими. Логично, если учесть, что Тальяна, старшая сестра Карло, погибла из-за снотворного порошка. На теневиков такие препараты действовали весьма специфично, снижая контроль над магией и тенью. В ту злосчастную ночь в доме Магеса случился пожар, а одурманенная лекарством девушка не справилась с порталом и задохнулась от дыма. Этот случай оставил глубокий след в душе Верконти, и с тех пор маг избегал любых средств и напитков, способных ослабить его дар. Об этом знали все, но полиция посчитала, что он просто лицемерил и давно сидел на снотворном. Хотя в заключении судмедэксперта не было ни строчки о длительном применении препарата и влиянии его на организм только факт острой передозировки. Комиссар Диес утверждает, что Карло недавно подсел на модные препараты, которые быстро выводятся из организма. Продолжила я. Это объясняет, почему медики не нашли следов постоянного употребления снотворного. Но у меня складывается стойкое впечатление, что кто-то обставил убийство как несчастный случай или попытку самоубийства. Особенно настораживало, что Верконти принял препарат не в спальне, а в кабинете предварительно обложившись домовыми счетами. Долгов у мага не было, дела шли прекрасно. Ему всего-то нужно было подбить смету и утвердить расходы на следующий месяц. Он мог спокойно закончить дела, подняться к себе и принять лекарство уже в постели, как и полагается по инструкции. «Мы с Дагманом пришли к этому же мнению», — облегчённо выдохнул Сантьяго. Дракон специально не рассказал мне о своих заключениях, давая возможность самой составить версию случившегося. И то, что мы пришли к одинаковому выводу, говорило о многом. Пока не ясен мотив преступления, продолжил Мора, и как убийца попал в дом. Слуги клянутся, что в ту ночь Карло не принимал гостей. Не принимал. Задумчиво протянула я, подходя к ближайшему фонтану и усаживаясь на бортик. Только и не смерти выпадает лишь после теневых проклятий, а все они действуют практически моментально, разрушая тень мага. «А снотворный порошок ускоряет их действия», — вздохнул Мора. И подсыпать его Карло мог только очень близкий человек, тот, кому он безоговорочно доверял. «Кто-то из слуг», — предположила я. «Младший брат?» «Брат вне подозрения, напомнил Сантьяго. В ночь, когда умер Карло, он проигрывал в казино свой загородный дом. «Точно», — нахмурилась, вспомнив полицейский отчет. «Полицейский отчёт». Верконти тщательно проверял своих слуг и мог поручиться за каждого. Немного подумав, добавил дракон. Но вариант с предательством не исключён. Хотя я склоняюсь к версии с таинственным гостем, о котором знал только Карло. У него была невеста или любовница. а постоянной спутницы мне ничего не известно. Но, как у любого порядочного мафиози, у него были девочки на одну ночь. В основном из элитных бабочек Дона чтобы не вызывать подозрения у Гонсалеса и в то же время не подвергать опасности приличных леди. Эх, значит, об этой версии можно забыть. Продажного мытылька Карлуина порог бы не пустил, не то что в свой кабинет, да и пить что-либо из рук такой дамы не стал. А что насчёт близких друзей или соратников? Я спрятала фотокарточку горничную в папку и принялась медленно перелистывать досье, размышляя, кто из родственничков мог нагрянуть к Верконте в день смерти. Но, как назло, почти вся родня жила в соседнем королевстве и ещё дальше. В столице отирался лишь непутёвый младший братец и племянница Карло. Но у обоих было железное алиби. Роберто видели в казино, а Маргарет дежурила в столичном лазарете. И в момент смерти дядюшки как раз принимала сложного пациента. «Карло никогда не был душой компании и вёл достаточно закрытый образ жизни», — ответил Сантьяго. «Гостей приглашал редко» предпочитая встречаться на нейтральной территории. Неудивительно, если учесть, сколько интересного хранилось в его особняке. Вздохнула я и осенённая внезапной догадкой добавила. О пламя, Как он вышел на него? Кто и когда доставил артефакт в особняк? И... Долг крови. Перебил меня Сантьяго. Артефакт доставил маг, связанный с Верконти древней и нерушимой клятвой. После он покинул столицу и на момент смерти Карло как раз пересекал границу. «Да что ж такое? Куда ни плюнь, у всех идеальное алиби. Прям заговор какой-то. Кстати, а тебе не кажется странным, что у всех подозреваемых образцовое алиби?» — нахмурилась я. «Кажется», — легко согласился дракон. «Поэтому догманы и проверяет этого должника. А мои люди следят не только за Роберто, но и за Маргарет. Что же касается остальных?» что их неприличия много, простонала я, взмахнув папкой. К остальным подозреваемым относились слуги и знакомые Карло, находящиеся на момент его смерти в столице и не имеющие алиби. А также добрая половина мафии, включая канцельери, на которого собирался компромат, и самого Дона. «Поэтому мне и нужна твоя помощь», вкратчиво мурлыкнул дракон, подсаживаясь поближе. «Расскажи подробнее об этом ине и смерти». И теневых проклятиях. Какой уровень нужно иметь, чтобы совершить подобное? Мог ли убийца использовать артефакт заранее подготовленным проклятием или подкинуть карло предмет, оплетенный этим заклинанием? Хорошие вопросы, задумчиво протянула я. Но боюсь, без осмотра места преступления они не помогут сузить круг подозреваемых. Почему? Спектр запрещенных теневых проклятий включает двадцать семь арканов с абсолютно разным механизмом действия. При этом все они убивают жертву за несколько часов и в первую очередь разрушают её тень. «Ну, одно заклинание мы сразу можем исключить», — подметил Сантьяго. Огонь и рады оставляют слишком специфические отметины». «Угу», — вздохнула, прокручивая в голове заключение судмедэксперта. «Только действительно ли на теле Карло не было ни единой царапины? Или лекарь по незнанию пропустил признаки проклятия?» «Последнее не исключено». По лицу дракона скользнула лёгкая тень. Учитывая спешку, с которой кремировали Верконти. Прекрасно, выходит, кроме не смерти, дурных предчувствий у нас даже улик толком нет. Зато есть огромный список подозреваемых и крайне ограниченный срок, чтобы умыкнуть из особняка документы и пламя, а также распутать дело. По аллее неожиданно скользнула длинная чернильная тень а через миг с ближайшего дерева свесился знакомый паучище. «Файсаль?» — нахмурилась я. — Ты же уехал. Паук не ответил, лишь нервно махнул лапой, зовя с собой, и метнулся в сторону замка. Нам ничего не оставалось, как недоуменно переглянуться и последовать за ним. «Разве Дагман не должен следить за должником Карло?» — напомнила я, пока Сантьяго открывал короткий портал. Бежать за пауком было бессмысленно. При желании Файсаль передвигался с такой скоростью, что догнать его можно было только верхом на драконе. Поэтому Мора решил срезать путь и сразу переместиться к наставнику. «Он вернулся пару минут назад теневым порталом», — ответил дракон. «Дух-хранитель замка сразу сообщил мне о гостях». бр прыжки через тени — то еще удовольствие. Уж лучше на драконе подлететь». Но выходит дело и впрямь срочное, если паук сорвался с задания и метнулся сюда, наплевав на сложности телепортации. Передо мной вспыхнула серебристая марева, и через миг мы переместились в просторный кабинет. Несмотря на полумрак, здесь было весьма уютно. Только висящий на потолке паук и раскинувшаяся по стенам теневая паутина несколько портили общее впечатление. «У нас проблемы». Вместо приветствия выпалил догман. «Это мы уже поняли», — невозмутимо отозвался Мора. «Можно подробнее?» Вместо ответа паук активировал перстень с записывающим кристаллом и над полом воспарило иллюзорное тело. «Только не говори, что это и есть наш подозреваемый». Нахмурилась я, подходя ближе и рассматривая крепко сложенного стройного южанина с короткими смоляными волосами и аккуратной бородкой. «Именно он», — мрачно отозвался Дагман. «Тайкальмарим. Бывший охотник на грозовых гидр. Ушёл в отставку полгода назад, сколотив приличное состояние. По официальным данным, собрался жениться на дочке старого товарища и переехать в Мартелику. Но вернулся в империю, чтобы продать оставшуюся здесь недвижимость и повидаться с приятелями. Умер сегодня после полуночи в отеле от передозировки фейским снотворным, тем самым от которого скончался и сам Карло. От слов паука пробирал озноб. Выходит, неизвестный убийца действительно охотился за пламенем и теперь методично убирал всех, кто был посвящён в тайну артефакта? «Не факт», — возразил догман, услышав отголоски моих мыслей. «И тебе нужно поставить ментальную заглушку, иначе любой телепат в миг тебя раскусит». «Ох, проклятье! «Я сегодня же этим займусь. Буду признательна, если согласишься помочь и проверить щиты». «Без проблем», — удовлетворённо кивнул паук. «Что же касается мотива убийцы?» «Боюсь, здесь всё не так просто, как кажется». Карло коллекционировал редкие амулеты, и в его особняке полно диковинок со всех концов света. Атай был единственным, кому Верконти доверял перевозку своих сокровищ. Что уж логично, если учесть, что в охотники за грозовыми гидрами шли только самые отчаянные сорвиголовы. Работёнка была рисковая и до одури сложная. Но чешуя и яд морских тварей стоили баснословных денег. Поэтому желающие подзаработать такую рыбалкой не переводились. Правда, большинство магов после первой же вылазки погибали или оставались инвалидами. Взрослые грозовые гидры были размером с дракона, плевались ядом из всех пятнадцати голов и метали во врагов магические молнии а в ближнем бою могли стереть противников порошок одним ударом когтистой лапы или мощного шипованного хвоста. Если Тай умудрился не только сколотить на такой охоте солидное состояние, но и сохранить и руки, и ноги, он был очень сильным магом, как минимум магистром теневых искусств. Во время нашего последнего разговора Карло похвастался, что, кроме пламени, Тай привёз ему ещё один артефакт. Нечто абсолютно уникальное и очень редкое добавил Сантьяго. Но что именно, не уточнил, чтобы не портить эффект от презентации нового чуда. Хм, даже страшно представить, что может считаться более уникальным и редким, чем пламя. Верконти был помешан на своей коллекции, пояснил Дагман, заметив мой настороженный взгляд. Но показывал её только избранным, мы с Мора входили в их число. Но даже вам он ничего не сказал. Он никогда не говорил. «Перебил меня дракон. Поэтому мы и не удивились такой скрытности». «К слову о скрытности», — задумчиво произнёс паук. «Тай сам толком не знал, какое сокровище везёт, и куда Карло прятал посылку после получения. Поэтому его убийство выглядит крайне нелогичным». «Ну да, если охотились за артефактом, умнее было бы сразу пришить курьера и отобрать посылку. А так, на кой ли от убивать посыльного после того, как он уже отдал товар?» «И к тому же...» «Каждый охотник на гидр стоит небольшой армии», — нахмурилась я, обходя иллюзорное тело по дуге, и пытаясь найти хоть один признак запрещенного проклятия. Да и Карло не был слабаком. Но и он, и Тай не смогли ничего противопоставить убийце. «Это наводит на мысль, что оба пострадавших знали его и полностью доверяли», — согласился Сантьяго. «В противном случае не подпустили бы так близко», — закончила я. Теневые проклятия накладываются с небольшого расстояния. «Почему ты думаешь, что дело в теневом проклятии?» — нахмурился догман. «На ресницах горничной Карлу был и не смерти», — пояснила я. Уверена, Тая убили тем же способом. Кстати, кто и когда снял с тела иллюзию? файсаль просочился в морг до прихода судмедэксперта и успел бегло осмотреть труп, — отчитался маг. «Трогать я ничего не рискнул, чтобы не наследить. Поэтому у нас есть только эта запись». «А заключение судмедэксперта и снимки из полицейского протокола?» «Расследование вела полиция Мартеллики», — с тоской протянул Дагман. «У нас нет доступа к их архиву». «Прекрасно». «Но не думаю, что протокол мог чем-нибудь помочь», — ошарашил нас теневик. Дело уже закрыли. Официальной причиной смерти объявлена передозировка снотворным. Тело сразу кремировали. «Стоп!» — взвыла я. «С такой скоростью кремируют только жертв магической чумы. По всем правилам тая и Карло должны были погрузить в ледовую капсулу до прощения с родственниками. А такая спешка объяснима лишь в одном случае». Кто-то активно заметал следы, пока на телах жертв не проступили магические улики. Закончил за меня Сантьяго. «И, похоже, у нашего убийцы отменные связи в полиции».